Глава 6. Мы подходили к острову так близко, что смогли заглянуть в бездны за стеной древних кедров и елей. И во мраке нам чудилось движение, словно тени давно умерших и упавших деревьев стояли, колыхались и дрожали на призрачном ветру. Гедоранос. Картографическая экспедиция в Квонское море. 1127 год сна огни. Плавучий овали. Путешествие домой того стоило, пусть только за тем, чтобы вернуться в последний раз туда, где все начиналось, к рассеянным воспоминаниям среди омытых морем коралловых песков, к горстке заброшенных лачуг, что под ударами бесчисленных штормов превратились в жалкие остовы из дерева. Сети лежали под искрящимися наносами, ослепительно белыми в резком свете солнца. Тропа, что вела вниз от дороги, теперь заросла спутанной ветром травой. Ничего из прошлого не сохранилось таким, каким было, и здесь, в маленькой рыбацкой деревушке на побережье у Ит-Кокана, худ прошелся тщательно и неторопливо, не оставив ни единой живой души. За исключением одного человека, который теперь вернулся, и дочери этого человека, когда-то одержимой Богом. И в покосившейся лачуге, служившей некогда домом для них, кровлю из листьев уже давно сорвал ветер, и укрытием для широкой легкой рыбацкой лодки, от которой теперь виднелись лишь нос до да корма, а все остальное было занесено песком. Отец лег и уснул. Крокуса разбудил тихий плач. Приподнявшись, он увидел, что Апсалар стоит на коленях рядом с неподвижной фигурой своего отца. На полу хижины было полно следов, что остались от вчерашнего беглого осмотра. Однако к крокусу особенно бросились в глаза одни из них, крупные, на большом расстоянии друг от друга, но при этом очень неглубоко отпечатавшиеся во влажном песке. Кто-то бесшумно появился прошлой ночью, пересек единственную комнатку, остановился и постоял возле Реллока, а затем исчез, не оставив на песке снаружи ни единого следа. Доруджийца прошип озноб. Одно дело, если старик просто умер во сне, и совсем другое, если сам Худ или один из его приспешников явился воплоти для того, чтобы забрать его душу. Плач Апсалар был тихим, едва слышным среди шелеста волн и слабого свиста ветра в искривленных досках стен лачуги. Девушка стояла на коленях, опустив голову. Длинные черные волосы, точно шаль скрывали лицо. Ее ладони сжимали правую руку отца. Крокус не стал подходить к ней. За те месяцы, что они провели в дороге, он каким-то извращенным образом почти перестал ее понимать. Глубины ее души стали непроницаемы, и все, что лежало на их дне, было не от мира сего и не совсем человеческим. Бог, который вселился в нее, Котильон, граф Узел, покровитель убийц в Доме Тени, когда-то был смертным человеком, известным как Танцор, спутник Императора, будто бы погибший вместе с ним от рук Лосеин. Конечно, на самом деле никто не умер. Вместо этого они стали взошедшими. Крокус не имел ни малейшего понятия, как происходят такие вещи. Взошедшие были лишь одной из бесчисленных тайн мира, мира, в котором неопределенность в равной степени правила всеми, и богами, и смертными. и правила ее были непостижимы. Но с его точки зрения, взойти также означало отказаться. Чтобы принять объятия того, что во всех смыслах можно назвать бессмертием, нужно было, как он думал, отречься. Разве судьба смертного... Он знал, что судьба не то слово, но не мог придумать лучшего. Разве судьба смертного не в том, чтобы объять саму жизнь, будто возлюбленную? Жизнь со всей ее горестной, мимолетной хрупкостью. И разве жизнь нельзя назвать первой возлюбленной смертного? Возлюбленной, чьи объятия он отвергает в огненном горниле восхождения? Крокус задавался вопросом, как далеко Апсалар зашла по этому пути. А она, несомненно, по нему шла. Эта красивая женщина, не старше его самого, способная двигаться потрясающе тихо, с ужасающей грацией убийцы, смертельная соблазнительница. Чем больше она отдалялась, тем сильнее Крокус чувствовал, что его тянет к этому обрыву внутри нее. Соблазн броситься в эту тьму порой был ошеломляющим. Одна только мысль об этом заставляла сердце неистово биться, а кровь в венах яростно полыхать. Что особенно пугало его, так это явное безразличие, с которым абсалар делала свое безмолвное предложение. Будто его привлекательность самоочевидна, не нуждается в объяснениях. Хотел ли Апсалар, чтобы он шел с нею по пути к восхождению, если оно, конечно, было тем, чем было? Нужен ли ей именно Крокус или просто кто-нибудь? Любой? Правда была такова. Он стал бояться смотреть ей в глаза. Крокус поднялся со своего спального мешка и тихонько вышел наружу. На мелководье виднелись рыбацкие лодки. Их белые паруса натянулись, словно гигантские плавники акул, бороздящих море под волнами. Когда-то псы прошли по этой части побережья, оставив за собой одни лишь трупы, но люди все же вернулись. Если и не в эту деревню, то, по крайней мере, к морю. Или, возможно, их вернули насильно. Сама земля без труда поглощала пролитую кровь. Ее жажда не знала различий. Такова уж природа земли повсюду. Крокус присел и набрал пригоршню песка. Смотрел, как кусочки коралла сыплются между пальцами. В конце концов умирает даже сама Земля. И все же мы отвернемся от этих истин, если продолжим идти этим путем. Любопытно, не страх ли смерти лежит в основе восхождения? Если это так, то Крокус никогда не совершит его, поскольку где-то среди всего случившегося, всего пережитого, по дороге сюда он потерял этот страх. Он сел, прислонившись спиной к стволу огромного кедра с корнями и ветвями, выброшенного на берег, и вытащил ножи. Он выполнял последовательные перехваты, когда одна рука повторяет движение другой в обратном направлении. Юноша смотрел вниз до тех пор, пока оружие и его пальцы не стали размытыми от быстроты движений. Затем поднял взгляд и принялся разглядывать море. перекатывающиеся в отдалении волны, треугольные паруса, скользившие вдоль линии белой пены. В случайном порядке он провел серию перехватов правой рукой. Потом повторил то же самое левой. В 30 шагах ждала одномачтовая лодка с зарифленным пурпурным парусом. Ее корпус блестел в свете солнца пятнами красной, синей и золотой красок. Это коралрийское судно досталось в уплату долга некоему букмекеру в Кане. ибо престол тени отправил их именно в переулок в Кане, а не на прибрежную дорогу, как обещал. И букмекер, в свою очередь, расплатился быстроходной шлюпкой с Апсаларой Крокусом за одно ночное дело, которое для дурджийца стало жестоким, чудовищным испытанием. Одно дело отрабатывать выпады с клинками, чтобы довести до совершенства смертоносный танец с призраками воображения, но в ту ночь он убил двух человек по-настоящему. Конечно, они были головорезами на службе у того, кто сделал вымогательство и запугивание своей карьерой. Перерезав ему глотку, Апсалар не выказала ни раскаяния, ни дурноты от пролитой крови, которая брызнула на ее перчатки и предплечье. Один из местных пошел с ними, чтобы удостовериться в успехе ночной работы. Когда все кончилось, он, стоя в дверях и глядя на три трупа, поднял голову и встретился взглядом с крокусом. и, чтобы бы не увидел в его глазах, смертельно побледнел. Наутро Крокус обрел новое имя — Рещик. Поначалу он отверг это прозвище. Местный неверно истолковал выражение глаз доруджийцев ту ночь. Никакой свирепости в них не было. Была стена потрясения, и та быстро рассыпалась под давлением самоосуждения. «Убийство убийц — все равно убийство». и этот поступок словно замкнул между ними цепь от одного убийцы к другому, бесконечную шеренгу, из которой невозможно бежать. Его разум отшатнулся от нового имени и всего, что оно означало. Но угрызения совести продлились недолго. Двое убийц действительно погибли от руки человека по имени Резчик. Не Крокуса, юного доруджийского карманника, который исчез. Исчез и, скорее всего, больше никогда не появится. Самообман содержал в себе известное утешение, столь же пустое в своей основе, как и ночные объятия Апсалар, но все равно желанное. Рещик пройдет ее путь. У императора был танцор, так? Спутник, ибо именно спутник был нужен. И сейчас нужен. У нее есть резчик. Рещик из дома ножей, который танцует в своих цепях, словно на невесомых нитях. Рещик, который, в отличие от бедного крокуса, знает свое место. Знает свою единственную задачу — прикрывать ей спину, соответствовать ее холодной точности в смертоносных искусствах. Такой была окончательная правда. Любой может стать убийцей. Любой. Она вышла из лачуги, бледная, но с сухими глазами. Одним плавным движением юноша спрятал свои ножи, поднялся и повернулся к ней. — Да, — сказала она. — Что теперь? Однообразие холмистого пейзажа нарушали сломанные каменные столбы. Из полудюжины тех, что были видны, только два достигали высоты человеческого роста, и ни один не стоял прямо. У их подножий пучками росли бесцветные травы-равнины, спутанные и маслянистые от серого тяжелого воздуха. Когда Калам оказался среди столбов, приглушенный стук копыт его коня, казалось, стал отражаться от земли. Эхо росло, пока убийце не почудилось, что он едет во главе армии всадников. Он сдержал бег коня и, наконец, осадил его рядом с одной из разбитых колонн. Эти безмолвные стражи вызывали у Колама чувство вторжения в одиночество, которого он искал. Убийца наклонился в седле, чтобы осмотреть один из столбов. Тот выглядел старым, как и многое другое в мире тени, заброшенным и забытым. так что Калам не мог распознать его назначение. Здесь не было ни других руин, ни фундаментов стен, ни подвальных ям, ни иных правильных углублений в земле. Все столбы стояли порознь и без всякого порядка. Взгляд убийцы задержался на укрепленном в основании камня ржавом кольце, с которого свисала цепь с двойными звеньями, исчезавшая в пучках травы. Спустя миг Калам спешился. Присев, он протянул руку и притронулся к цепи. Слегка потянул ее вверх. Иссохшая кисть вместе с предплечьем какого-то злополучного существа поднялась из травы. Четыре обычных пальца, два противостоящих, ногти длиной с кинжал. Остальное тело пленника опутали корни, наполовину укрыл сероватый песчаный грунт. Бледно-желтые волосы переплелись со стеблями травы. Кисть внезапно дернулась. Калам с отвращением опустил цепь. Рука упала обратно на траву. Слабый, причитающий звук донесся из-под земли у основания столба. Выпрямившись, убийца вернулся к лошади. Столбы, колонны, пни, помосты, ведущие в никуда лестницы. В каждой их дюжине томился хотя бы один пленник. И, похоже, ни один не мог умереть, по крайней мере, не окончательно. Разум у большинства, правда, погиб и давно. Они бредили на разных языках. Бормотали бессмысленные заклятия, молили о прощении, предлагали сделки, но ни один, насколько слышал Калам, не утверждал, что невиновен. Будто без этого можно было рассчитывать на милосердие. Он снова тронулся с места. Здешний мир ему не нравился. Впрочем, и выбора-то у Калама не было. Заключать сделки с богами для смертных означало упражняться в самообмане. Калам предпочел бы оставить игры с правителями этого пути быстрому Бену. Чародею такие риски доставляли удовольствие. Нет, даже более того, слишком много ножей быстрый Бен вонзил в спины бессмертных. Раны не смертельные, но болезненные, если подергать нож. Именно этот чародей и любил больше всего. Убийца задумался, где теперь его старый друг. Начались неприятности. «Ну, тут ничего нового». И с тех пор ни звука. А теперь еще и скрипач. Худого семя, этот дурень завербовался по новой. Ладно, в конце концов они хоть что-то делают, в отличие от Калама. Да-да, именно от Калама. 13 сотен детей, воскрешенных по прихоти. Блестящие глаза, следящие за каждым его движением, отмечающие каждый шаг, запоминающие каждый жест. Чему он мог научить этих детей? Искусству кровопускания? Как будто им в этом нужна помощь. Впереди лежал горный кряж. колам подъехал к подножию и мягким галопом послал лошадь вверх по склону. Кроме того, Минала, похоже, держала все под контролем. Она была прирожденным тираном, на людях и наедине с ним, на спальных мешках в полуразрушенной хижине, которую они делили друг с другом. Странно, но он понял, что вообще-то не питает отвращения к тирании. Все работает, если есть кто-то непреклонный и способный командовать. И Коламб был достаточно опытен, чтобы исполнять приказы, не оспаривая ее главенство. Вместе с демоницей Аптор Минала поддерживала известную степень порядка, прививала кучу жизненно важных умений. Маскировка, выслеживание, подготовка засад, установка ловушек на двуногих и четвероногих. Верховая езда, преодоление преград, замирание на месте, метание ножей и обращение с бесконечно разнообразным оружием, подаренным безумными правителями пути. Оружием, половина из которого была проклята, содержала в себе вредоносные чары или совсем не подходила для человеческой руки. Дети воспринимали эти уроки с пугающим рвением, и блеск гордости в глазах миналы вызывал у убийцы дрожь. Армия, создаваемая для престола тени. Тревожная картина, мягко говоря. Он достиг вершины и внезапно остановился. Огромные каменные врата венчали холм напротив, два столба, соединенных аркой. Внутри вихрящаяся серая стена. По эту сторону травянистую вершину окутали бесчисленные, ничем не отбрасываемые тени, которые будто выпали из портала только за тем, чтобы роиться у преддверия, подобно потерянным признакам. «Осторожно!» — пробормотал голос рядом с Каламом. Он развернулся и увидел в нескольких шагах от себя высокую фигуру в плаще и капюшоне с двумя гончами по бокам. Котильон и пара его любимцев, крест и бельмо. Звери сидели на покрытых шрамами задних лапах, устремив горящие глаза, зрячие и незрячие, на портал. «С чего мне быть осторожным?» — спросил убийца. «О, из-за теней у врат они потеряли своих владельцев, но им сгодится любой». «Так эти врата запечатаны?» Голова в капюшоне медленно повернулась. «Дорогой Калам, это что, бегство из нашего мира? Сколь постыдно!» С чего бы вдруг я... Тогда почему твоя тень так целеустремленно тянется вперед? Калам взглянул вниз и нахмурился. Откуда я знаю? Может, думаешь, что вон среди них ей будет лучше? Лучше? Веселее. А, злишься, да? Я бы ни за что не догадался. Врешь, сказал Калам. Минала меня выгнала, но ты уже знаешь об этом, и потому решил найти меня. — Я покровитель убийц, — произнес Котильон, — и не занимаюсь семейными ссорами. — Даже если они очень бурные? — А вы что, готовы поубивать друг друга? — Нет, я лишь хотел кое-что прояснить. — И что же? — Что ты здесь делаешь, Котильон? Молчание Бога было долгим. — Я часто задаюсь вопросом, — сказал он наконец. — Почему ты, убийца? не оказываешь почтения своему покровителю. Брови Калама поползли вверх. С чего ты вдруг ждешь этого? Побери нас, Худ. Котельон, если бы ты был жаден до фанатичного поклонения, то на убийц даже смотреть не стоило. По своей природе мы несовместимы с самой мыслью о раболепии, если ты еще не заметил. Калам прервал тираду и повернулся взглянуть на окутанную тенями фигуру перед собой. «Вспомни, ты стоял за Келленведа до самого конца. Похоже, танцор знал, что такое верность и подчинение». «Подчинение?» В голосе Бога прозвучал намек на усмешку. «Чистая целесообразность? Трудно поверить, если учесть все, через что вы прошли. Ну да хватит об этом. О чем ты просишь, Котильон?» «Я о чем-то просил». Ты хочешь, чтобы я послужил тебе как последователь своему богу, выполнил некое задание, возможно, сомнительное. Я нужен тебе зачем-то, только ты никак не научишься просить». Крест медленно поднялся с задних лап и потянулся, длинно и томно. Затем повернул массивную голову и уперся взглядом блестящих глаз в Калама. «Что-то псы беспокоятся». пробормотал Котильон. «Я заметил», — сухо ответил убийца. «Передо мной стоят некие задачи», — продолжал Бог, «и они займут большую часть моего времени в ближайшем будущем. В то же время необходимо предпринять некоторые действия. Одно дело — найти верного подданного, и совсем другое — того, кто очень, кстати, оказался под рукой для, так сказать, Практического использования. Калам отрывисто засмеялся. «Ты пошел на охоту за верными слугами и обнаружил, что подданные твои непригодны». «Мы можем упражняться в интерпретации хоть целый день», процедил Котильон. Слова Бога, прозвучавшие с заметной иронией, порадовали Калама. Несмотря на свою осторожность, он признавал, что Котильон ему нравится. «Дядя Котильон!» как называл его маленький Панек. «Конечно, из покровителя убийцы престола теней только первый, похоже, обладал какими-то остатками самокритики, а значит, был действительно способен к смирению, даже если вероятность этого на самом деле была невысока». «Согласен», — произнес Калам. «Хорошо. Минала не желает видеть мое милое личико некоторое время, так что более-менее я свободен». — И без крыши над головой. — И без крыши над головой, ага. К счастью, в твоем мире, похоже, никогда не идет дождь. А -а -а -а -а -а -а — пробормотал Котильон, — мой мир. Калам смотрел на креста. Зверь упорно не отводил глаз. Убийца начал нервничать из-за этого непоколебимого взгляда. — Вашу с престолом теней власть кто-то оспаривает? — Трудно сказать, — пробормотал Котильон. Hey, Были потрясения, волнения. Ты сам сказал, псы беспокоятся. Действительно. И вы хотите узнать больше о возможном противнике? Да, хотим. Калам посмотрел на врата, на кружащиеся тени у преддверия. Откуда мне начать поиски? Полагаю, оттуда, куда тебя приведут твои собственные желания. Убийца посмотрел на бога и медленно кивнул. Море успокоилось. В тусклом свете сумерек чайки перестали кружить надотмелями и уселись на пляже. Из прибитых к берегу бревен резчик соорудил костер. Больше от необходимости чем-то заняться, нежели из-за нехватки тепла, поскольку климат канского побережья был субтропическим, а бриз вздыхал слабо и жарко. Даруджиец набрал воды из источника у начала тропинки и теперь заваривал чай. Над головой замерцали первые ночные звезды. Вопрос, который задала ему днем Абсалар остался без ответа. Резчик еще не был готов вернуться в Даруджистан и вовсе не чувствовал спокойствия, которое, как он ожидал, должно было прийти после выполнения задания. Реллок и Апсалар наконец вернулись домой. но лишь за тем, чтобы найти воцарившуюся здесь смерть, чей фатальный аромат проник в душу старика, и на покинутом берегу одним призраком стало больше. Теперь для них здесь ничего не осталось. Рещик хорошо понимал, что его собственные впечатления, здесь, в Малазанской империи, были искаженными и неполными. Единственная зловещая ночь в городе Малазе, затем три напряженных дня в Кане, которые закончились убийствами. Конечно же, империя была чужой страной, и стоило ожидать известного расхождения между нею и тем, к чему он привык в Даруджистане. Как бы там ни было, все виденные им картины повседневной городской жизни внушали твердое ощущение законности, порядка и спокойствия. Но даже так, именно мелочи его коробили больше всего и подтверждали тот факт, что он здесь чужак. В отличие от него, Апсалар уж точно не чувствовала себя уязвимой. Казалось, она сохраняет абсолютное спокойствие и непринужденность. Что бы с ней ни происходило, уверенность Бога, который когда-то одержал ее и оставил нечто, навек отпечатавшееся в ее душе. «Не просто уверенность», — Рещик подумал снова о той ночи, когда она убила человека в Кане. «Смертоносные навыки и ледяная точность, необходимые для их использования». Он с содроганием вспомнил, что многое из собственной памяти Бога осталось при ней, уводя в прошлое, в те времена, когда Бог был смертным человеком по имени Танцор. Среди этих воспоминаний была и ночь убийств, когда женщина, что стала затем императрицей, повергла императора и Танцора. По крайней мере, все это поведала она сама, без каких-либо чувств и сентиментальности, так же небрежно словно говорила о погоде. Воспоминания об ударах ножей, о пропитанной кровью пыли, что шариками раскатилась по полу. Он снял котелок с углей и бросил горсть трав в дымящуюся воду. Она ушла прогуляться на запад вдоль белого пляжа. В опустившихся сумерках он потерял ее из виду и уже начал волноваться, вернется ли Апсалар когда-нибудь. Бревно внезапно взорвалось искрами и просело. Море стало совершенно черным, невидимым. Он даже не слышал плеска волн за потрескиванием костра. Дыхание бриза стало холодным. Резчик медленно поднялся и отвернулся от моря. К чему-то, что двигалось во мраке позади костра. «Апсалар?» Никакого ответа. Слабая дрожь под ногами, как если бы песок дрожал от шагов чего-то огромного и четвероногого. Доруджиец выхватил ножи и шагнул прочь от мерцающего света костра. В десяти шагах на высоте своего роста он увидел два пылающих глаза, широких, золотых и, казалось, бездонных. Голова и тело под нею темным пятном чернели в ночи. От вида этой неясной громады резчика бросило в дрожь. «А-а-а!» донесся голос из тени слева от него. «Доруджийский отрок!» «Бельмо нашла тебя. Прекрасно. Где твоя спутница?» Резчик медленно вложил клинки в ножны. «Проклятая гонча испугала меня!» — пробормотал он. «Если у нее бельмо на глазах, почему она смотрит прямо на меня?» «Ну, у нее не совсем точное имя. Она видит, но не так, как видим мы». Фигура в плаще вышла в световой круг костра. «Ты знаешь, кто я?» — ответил Рещик. — Престол тени гораздо ниже ростом. — Не так уж сильно, но, возможно, его жеманство излишне подчеркивает определенные черты. — Что тебе нужно? — Я хотел поговорить с Апсалар, разумеется. Здесь пахнет смертью, притом недавней. — Релок, ее отец, во сне. — Прискорбно. Покрытая капюшоном голова бога повернулась. как бы оглядывая окрестности. Затем взгляд Бога вновь повернулся к Рещику. «Так я теперь твой покровитель?» — спросил Бог. Ему хотелось ответить «нет». Хотелось отступить, бежать от ответа и всего, что этот ответ мог бы значить. Кислотой выжечь само это предложение. «Ну, может, и так, Котильон». «Я рад, Крокус». «Теперь я Рещик». Куда менее тонко, но довольно уместно, я полагаю. Тем не менее, намек на смертоносное очарование присутствовал и в твоем прежнем даруджийском имени. Ты уверен, что не передумаешь? У Крокуса не было бога-покровителя. Разумеется. И однажды в Даруджистане появится человек с малозанским именем, неведомый никому иначе, как по своей репутации. И рано или поздно он услышит рассказы о юном Крокусе, парне, сыгравшем столь важную роль в спасении города в ночь торжества много лет назад. Невинный, незапятнанный Крокус. Что ж, пусть будет орящик. Вижу, у вас есть лодка. Смена темы слегка сбила юношу с толку. Но потом он кивнул. «Есть». «Достаточно припасов?» «Более или менее». но не для долгого путешествия». «Нет, конечно же нет. Да из чего бы? Могу я увидеть твои ножи?» Резчик обнажил клинки и рукоятями вперед передал их богу. «Славные лезвия», — пробормотал Котильон. «Хороший баланс. В них есть отзвук твоего мастерства, вкус крови. Благословить их для тебя, резчик». «Если только без магии», — ответил Доруджиец. «Не желаешь связываться с чародейскими вложениями?» «Да». «Ага. Следуешь путем Раллика Нома». Резчик прищурил глаза. «О да. Котильон, наверное, помнит Раллика. Возможно, запомнил, когда смотрел глазами Жалия в таверне Феникс. Или, быть может, Раллик сам признал своего покровителя. Хотя мне трудно в это поверить». «Думаю, мне было бы сложно следовать по его пути, Котильон». «Раллик обладает... обладал способностями...» «Внушительными, да. Полагаю, о раллике Номе или аворкан не стоит говорить в прошедшем времени. Никаких новостей у меня нет, только предположения». Бог передал ножи обратно. «Ты недооцениваешь свои способности, Рещик. но ну, может, так даже лучше». «Я не знаю, куда ушла Апсалар», — сказал Рещик. И не знаю, вернется ли она. Как выяснилось, ее присутствие оказалось не столь важным, как того можно было ожидать. У меня есть задача для тебя, Рещик. Готов ли ты послужить своему покровителю? А разве не этого ты от меня ждешь?» Котильон минуту молчал, а затем тихо рассмеялся. «Нет, я не буду пользоваться твоей неопытностью, хотя, признаюсь, некоторый соблазн все же есть». «Давай же начнем с правильной позиции. Взаимное сотрудничество, рещик, отношение взаимовыгодного обмена, м?» «Вот бы ты тогда предложил то же самое, Апсалар!» Юноша тотчас прикусил язык, но Котельон просто вздохнул. «Сейчас уж точно бы предложил. Считай такой прежде несвойственный мне такт плодом трудных уроков». «Ты говорил о взаимности?» что я получу в обмен на свою службу. Но, раз уж ты отказываешься принимать мои благословения или иные вложения, я признаться в некоторой растерянности. Что посоветуешь? Я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы. Изволь. Хорошо. Например, почему ты и Престол Тени намеревались уничтожить Лосиин и Империю? Просто из жажды мести? Бог вздрогнул под мантией. И почувствовал, как ожесточается взгляд невидимых глаз. — Ого, ты заставляешь меня пересмотреть свое предложение, — произнес Котильон с подчеркнутой медлительностью. — Я хочу знать, — не отступал Даруджиец, — чтобы понять, что ты сделал... — Сделал Сапсалар. — Ты требуешь, чтобы твой бог-покровитель оправдывался? — Нет, не требую. Просто спрашиваю. Котельон долго молчал. Огонь медленно умирал, угольки дрожали на ветру. Резчик чувствовал присутствие второй гончей, что беспокойно двигалась где-то в темноте позади него. — Необходимость, — тихо сказал бог, — партии разыгрываются, и то, что кажется опрометчивостью, может на самом деле оказаться лишь уловкой. Или, возможно, все дело в самом городе, Даруджистане. что лучше послужил бы нашим целям, оставаясь свободным и независимым. За всяким жестом, всяким ухищрением стоят целые пласты смыслов. Дальше я объясняться не буду, Орещик. Ты... ты сожалеешь о том, что сделал? Тебе действительно неведом страх, не так ли? Сожалею. Да, сожалею весьма и весьма. Возможно... «Однажды ты сам поймешь, что сомнения ничего не стоят. Ценно лишь то, к чему они тебя приводят». Резчик повернулся и уставился на темное море. «Я бросил монету Апоннов в озеро», — сказал он. «И теперь сожалеешь об этом?» «Не уверен. Мне не нравилось их внимание». «Неудивительно», — пробурчал Котильон. «У меня есть еще одна просьба». — сказал Рещик, снова повернувшись к богу. — Задача, которую ты ставишь передо мной, если на меня нападут при ее выполнении, я могу призвать бельмо? — Гончую. В голосе Котильона явственно прозвучало удивление. — Да, — ответил Рещик, глядя на огромную тварь. — Ее внимание меня успокаивает. — Вот как. Ты смертный, видно, сам не понимаешь, насколько в этом уникален. «Будь по-твоему, в случае крайней нужды позови ее, и она придет». Резчик кивнул. «Так что я должен сделать от твоего имени?» Солнце уже поднялось над горизонтом, когда Апсалар вернулась. Поспав несколько часов, резчик встал, чтобы похоронить Реллока над линией прилива. Он проверял корпус лодки в последний раз, когда рядом с его тенью возникла еще одна. «У тебя были гости», — сказала абсалар Он покосился на нее снизу вверх, вглядываясь в темные, бездонные глаза. «Угу. Теперь ты можешь ответить на мой вопрос?» Рещик нахмурился, потом со вздохом кивнул. «Могу. Мы должны осмотреть остров». «Остров? Он далеко?» «Не особо, но с каждой минутой все дальше». а конечно конечно над головой в утреннем воздухе над морем кричали чайки за мелководиемем они превращались в белые пятнышки и уносились по ветру куда-то на юго-запад. Речик уперся плечом в нос лодки и столкнул ее на воду, потом взобрался на борт. Апсалар присоединилась к нему и села у руля. Что теперь на этот вопрос ему ответил, Бог. В мире, который Тисто Эдур называли зарождение, вот уже пятый месяц не было заката. Серые небеса, свет рассеян и странно окрашен. Сначала потоп, а после дожди разрушили этот мир. Хотя даже на обломках здесь сохранилась жизнь. Десятка с два самцов с широкими лапами взобрались на испачканную илом стену. В длину каждый из них достигал как минимум двух человеческих ростов, от тупой морды до дряблого хвоста. Серебристо-белые животы этих откормленных созданий выступали по бокам. Чешуя высохла, показались трещины, решетчатой сетью покрывшие темные спины. Маленькие черные глазки тускло блестели из-под слоя морщинистой кожи. И, похоже, эти глаза не замечали стоявшего над ними одинокого тланы масса. Эхо любопытства все еще звучало в изношенной, высохшей душе онрака. Хрустнув суставами под переплетенными канатами сухожилий, он присел возле ближайшего сама. Он не думал, что тварь мертва. Совсем недавно у этой рыбы еще не было настоящих конечностей. Воин подозревал, что стал свидетелем метаморфозы. Спустя мгновение он медленно выпрямился. Волшебство, позволявшее стене выдерживать огромный вес Нового моря, все еще сохранилось на этом участке. На других оно рассеялось, отчего возникли широкие проломы, и пенные потоки и листой воды обрушились на другую сторону и растеклись по земле мелким морем. «Настанет время», — подумал Онрак, «когда обломки этой стены станут единственными островами этого мира». Бурное наступление моря захватило их врасплох, рассеяло своим могучим водоворотом. Тланы -э Масс знал, что прочие сородичи выжили, и, конечно же, некоторые из них нашли убежище на этой стене или плавучих обломках, достаточное, чтобы собраться снова, восстановить прежний облик и продолжить охоту. Но Куральт Эмурлан, пусть и раздробленный, не был послушен Тланы -э Массу. Без заклинателя костей он, Рак, не мог дотянуться до сил Теллана и до своих сородичей, не мог известить их о том, что выжил. Для большинства его соплеменников одного этого было бы достаточно, чтобы сдаться. Мутные воды, из которых он недавно выполз, сулили подлинное небытие. Растворение было единственно возможным бегством от вечного обряда, и даже среди логросовых и массов, стражей самого первого престола, Он знал сородичей, которые избрали бы этот путь. Или хуже. Размышление воина о выборе конца существования было мимолетным. По правде говоря, бессмертие причиняло ему гораздо меньше беспокойства, чем большинству тланы массов. В конце концов, всегда можно было увидеть что-то новенькое. Он уловил движение под кожей ближайшего сама, неясные намеки на сокращение, на проявление внимания. Онрак выставил вперед свой кривой двуручный меч из обсидиана. В большинстве случаев созданий, с которыми он сталкивался, приходилось убивать. Изредка из самозащиты, но чаще просто из-за непосредственного и, возможно, взаимного отвращения. Он уже долго не задавался вопросом, от чего так происходит. С массивных плеч воина свисала прогнившая шкура энкарала, шероховатая и потерявшая цвет. Сравнительно недавнее приобретение, случившееся менее тысячи лет назад. Еще одно существо, возненавидевшее его с первого взгляда. Хотя, возможно, размахивая черным рифленым клинком у морды зверя, он сам вызвал такую реакцию. «Пройдет некоторое время», — решил Онрак, «прежде чем тварь выползет из собственной кожи. Он опустил оружие и перешагнул через существо». Необычайная, охватывающая континент стена зарождения была любопытна сама по себе. Спустя мгновение воин решил, что пройдет по всей ее длине, или, по крайней мере, пока разлом не преградит ему путь. Он зашагал вперед, подволакивая обернутые шкурами ступни. Острие меча, который он тянул левой рукой, выписывало беспорядочные борозды в сухой глине. Комья грязи липли к истрепанной рубахе из шкур и к кожаной перевязи. Густая и листая вода просочилась во всевозможные впадины и отверстия его тела и теперь струйками выливалась при каждом тяжелом шаге. Когда-то у него был шлем, впечатляющий трофей со времен юности, но он раскололся в последней битве с семьей ягутов в Ягодане. Единственный удар крест-накрест также снес пятую часть его черепа, теменную и правую височную кости. Сила ягутских женщин коварна, А свирепость достойно восхищения, особенно если загнать их в угол. Небо над ним болезненно флюоресцировало, к чему, впрочем, он Онрак уже привык. Этот давно раздробленный обломок пути Тисты Эдур оказался значительно больше всех прочих, какие только он видел прежде, даже больше того, что окружал Треморлор, Дом Азатов. Этот фрагмент знавал периоды стабильности, которых оказалось достаточно для возвышения цивилизации, для того, чтобы мастера чар начали разгадывать силы Куральд Эмурлана, хотя и не принадлежали к Тисте Эду. С вялым интересом он онрак подумал, не те ли отступники Тланы Массы, которых он преследовал со своими сородичами, породили рану, что привела к затоплению этого мира. Похоже на то, поскольку это происшествие явно скрыло их следы. Или так, или же вернулись тисто Эдур, взять обратно то, что некогда принадлежало им. И в самом деле он чуял запах серокожих Эдур. Они прошли этой дорогой, причем недавно, войдя с другого пути. Правда, слово «запах» приобрело для Тланы Массо новое значение после обряда. Обыденные ощущения в своем большинстве частично увяли вместе с плотью. Для его темных глазниц, к примеру, мир выглядел сложной мозаикой тусклых цветов, тепла и холода и часто измерялся тонким восприятием движения. Произнесенные слова велись в текучих облаках дыхания, если говорящий был жив, конечно. В противном случае становился различим сам звук, прокладывающий сквозь воздух дрожащую дорожку. Онрак чувствовал звук больше зрением, чем слухом. Таким вот образом он и почуял нечто теплокровное недалеко впереди. Стена здесь медленно разрушалась. Вода лилась струями через трещины между вздувшимися камнями. Вскоре она окончательно развалится. Тело впереди не двигалось. Оно было приковано цепями. Еще 50 шагов, и он рак достиг его. Вонь Куральт-Эмурлана была всепоглощающей, еле видимой. как лужица вокруг лежащей навзничь фигуры. Ее поверхность ребила словно под упорным, но слабым дождем. Глубокий рваный шрам пересекал широкий лоб пленника от бровей до безволосой макушки, и в ране мерцали чары. Металлическая пластина удерживала язык пленника, но она была сбита на сторону, вместе с креплениями вокруг головы прикованного существа. Синевато-серые глаза, не мигая, смотрели на тлан и масса. Некоторое время Онрак рассматривал тистый Эдур, затем перешагнул через него и пошел дальше. «По... подожди!» — донесся до него прерывистый слабый голос. Неупокоенный воин остановился и обернулся. «Я... я предлагаю сделку ради своей свободы!» «Меня не интересуют сделки. ответил Онрак на языке Эдур. «Неужели ты ничего не хочешь, воин?» «Ничего такого, что ты мог бы мне дать». «Так, значит, бросаешь мне вызов?» Скрипнув связками, Онрак покачал головой. «Этот участок стены скоро рухнет. Я не желаю быть здесь, когда это случится». «По-твоему, я желаю этого?» Обдумывать твои чувства по этому поводу для меня бессмысленно, Эдуард. Мне не интересно воображать себя на твоём месте. Зачем мне это? Ты скоро утонешь. Разбей мои цепи, и мы продолжим беседу в более безопасном месте. Ценность этой беседы не заслуживает таких усилий, отвечал Онрок. Я докажу обратное. «Дай только время!» «Не похоже на то!» Онрак отвернулся. «Погоди! Я могу рассказать тебе о твоих врагах!» Помедлив, Тлан и Эмас повернулся снова. «Врагах? Я не упоминал о том, что они у меня есть, Эдур!» «О, но они у тебя есть! Я знаю! Я был однажды одним из них!» Но потому-то ты и нашел меня здесь, что я более не враг тебе. «Значит, ты теперь отступник для своих сородичей», — заключил онрок. «Я не доверяю предателям». «По отношению к своим сородичам, Тлан и Мас, я не предатель. Этот эпитет относится к тому, кто приковал меня здесь, и в любом случае от препирательств доверия не становится больше». «Полагаешь, его станет больше от твоих признаний, Эдур?» «Почему нет?» — поморщился тот. «Я не могу обмануть тебя!» «Почему это ты не можешь обмануть меня?» Теперь Онрак был по-настоящему заинтересован. «По той самой причине, из-за которой меня остригли!» — ответил Эдур. «Я одержим потребностью уговорить правду!» «Ужасное проклятие!» — сказал Тлан-Имас. — О, да! Онрак поднял меч. — В таком случае я признаю, что сам проклят. Любопытством. Скорблю о тебе. Не вижу слез. — В сердце моем, Тлан-Имас! Единственный удар разрубил цепь. Свободной правой рукой Онрак потянулся вниз, схватил тистый эдур за лодыжку, и потащил за собой по стене. «Я мог бы пожаловаться на унизительность этого», говорил тистый Эдур, пока его тащили вперед, шаг за шаркающим шагом. «Если бы имел силы, чтобы говорить». Онрак не ответил. Волоча одной рукой тистый Эдур, другой меч, он плелся вперед. Постепенно тлан масс вышел за пределы участка, где стена ослабла. «Теперь можешь отпустить меня!» — прокряхтел Тисты Эду. «Способен идти?» «Нет, но...» «Значит, мы продолжим путь тем же способом». «И куда ты направляешься, если не способен остановиться, чтобы дать мне восстановить силы?» «Вдоль стены», — отвечал Тлан и Мас. Некоторое время они молчали. Тишину нарушали лишь скрип костей Онрака, скрежет его подошв, шипение тисты Эдурда шлепки, с которыми его тело и конечности бились о покрытые илом камни. Слева от них раскинулось бескрайнее, наполненное обломками море, справа — гноящееся болото. Они прошли мимо еще одной дюжины самов, поменьше прежних, но также обладавших лапами. Стена перед ними бесконечно тянулась к горизонту. Голосом, полным боли, Тистый Эдур наконец сказал. «Еще немного, Тланы Мас, и дальше ты потащишь труп!» Мгновение Онрак размышлял над этим, затем остановился и отпустил лодыжку Эдура. Медленно обернулся. Тистый Эдур со стоном перекатился на бок. «Я так понимаю, — прохрепел он, — что у тебя нет ни пищи, ни пресной воды. Онрак обратил взгляд назад на отдаленные спины зубаток «Полагаю, я мог бы добыть немного, по крайней мере, пищи». «Можешь ли ты открыть портал, Тлан и Масс? Можешь забрать нас из этого мира?» «Нет». Тистедур опустил голову на глину и закрыл глаза. «Тогда в любом случае я все равно, что мертв». Тем не менее, я ценю, что ты разбил мои оковы. Тебе, стало быть, не нужно дольше оставаться здесь. Я хотел бы узнать имя воина, показавшего мне, на какое милосердие он способен. Он рак лишенный клана, из логросовых и массов. Я Трулсенгар, тоже лишенный клана. Онрак некоторое время глядел вниз на Тиста Эдур. Затем Тлан-Эмас переступил через него и направился обратно. Приблизился к самам и одним косым ударом отсек голову ближайшему. Его смерть повергла остальных в бешенство. Лоснящиеся тела с четырьмя конечностями вырвались наружу через треснувшие шкуры. Широкие пасти с похожими на иглы зубами развернулись к неупокоенному воину. Крошечные глазки сверкнули, громкое шипение раздалось со всех сторон. Твари передвигались на приземистых мускулистых ногах с трехпалыми когтистыми ступнями. Спинные плавники тянулись до самых кончиков коротких хвостов. Они напали точно волки, атакующие раненую жертву. Сверкнул обсидиановый клинок, брызнула жидкая кровь, покатились головы и конечности. Одна из тварей высоко взметнулась в воздух, огромная пасть сомкнулась на черепе онрока. Когда существо налегло всей тяжестью на тланы масса, тот ощутил, как трещат шейные позвонки, и ухмыльнулся. Он упал на спину, позволив животному стащить его на наземь, а затем рассыпался в пыль и поднялся в пяти шагах сбоку. Передвигаясь от одной шипящей твари к другой, он продолжал убивать. Спустя несколько мгновений все нападавшие были мертвы. Онрак подхватил одну из туш за заднюю лапу и поволок ее назад к Трулу Сенгару. Приподнявшись на локте, тисто Эду растекленевшими глазами смотрел на Тланы массы. «На мгновение», — произнес он, — «мне показалось, что я вижу странный сон, будто бы у тебя вдруг выросла огромная кривая шапка». которая затем съела тебя целиком. Онрак подтащил тушу к Трулу с ингару. Тебе не показалось. — Вот, ешь. — А зажарить нельзя. Тлан и Мас шагнул к краю стены, выходившему на море. Среди обломков плавали, покачивая оголенными ветвями, бесчисленные останки деревьев. Онрак слез вниз с насцепившейся обломки. Почувствовал, как они не твердо качаются и прогибаются под ним. Немного времени ему понадобилось, чтобы наломать охапку вполне сухой древесины, которую он закинул обратно на стену. Затем сам залез следом. Он чувствовал на себе взгляд тистый Эдур, пока разжигал костер. — Наши столкновения с твоими сородичами, — сказал Трул немного погодя, — были редкими и немногочисленными, и то лишь после вашего. «Ритуала. До того ваш народ бежал, едва завидев нас. За исключением, конечно, тех, кто путешествовал по океанам с теломенто-блакаями. Эти сражались с нами. Веками, пока мы не прогнали их с морей». «Чистые, Эдур, были в моем мире», — произнес Онрок, доставая огнивы. «Сразу после прихода чистый Анди». Некогда многочисленные они оставляли свои следы в снегах, на взморьях, в глубине лесов. «Теперь нас намного меньше», — сказал Трулсенгар. «Мы пришли сюда, в это место, из матери тьмы, чьи дети изгнали нас. Мы не думали, что они будут преследовать нас, но это случилось. И с тех пор, как раскололся этот путь, мы продолжали убегать. В твой мир, Онрак, где мы процветали, пока враги не нашли вас вновь. Да, первые из них были фанатичны в своей ненависти. Случились большие войны, незримые для остальных, поскольку сражения происходили во тьме, в сокрытых местах тени. В конце концов мы убили последнего из этих первых, Анди, но сами при этом. «Надорвались. Мы отступили в отдаленные места, в Твердыни. Затем пришли новые анди, но только мы им, похоже, были неинтересны. И мы замкнулись в себе. Голод завоеваний оставил нас». «Пожелай вы утолить этот голод», — сказал Онрак, когда первый завиток дыма поднялся над кусками коры и веток. Мы избрали бы вас своей новой целью, Эдур». Трул молчал, прикрыв глаза. «Мы забыли всё, сказал он, наконец, снова ложась головой на глину. «Все, о чем я рассказал тебе. До недавнего времени мой народ, судя по всему, последний бастион Тисты Эдур почти ничего не знал о нашем прошлом». о своей долгой, мучительной истории, а то, что мы знали, на самом деле было ложью. Если бы только, — добавил он, — мы остались в неведении. он Онрак медленно перевел взгляд на Трулла. Твой народ больше не замкнут в себе. Я говорил, что могу рассказать о твоих врагах, Тлан и Мас. Говорил. Твои сородичи, Онрак, появились среди тисты Эдур, и они поддерживают нашу новую цель. И что это за цель, Трулсенгар? Тот отвел взгляд и закрыл глаза. Ужасная, Онрак, ужасная цель. Воин перевернул тушу убитой твари и вытащил обсидиановый нож. Мне ведомы ужасные цели, сказал он, и начал резать мясо. Сейчас я расскажу тебе свою историю, как и обещал, и ты поймешь, с чем столкнулся. Нет, Трулсенгар, не говори мне больше ничего. Но почему? Потому что твоя правда обременит меня, заставит вновь искать своих сородичей. Твоя правда прикует меня к этому миру, к моему миру, снова. и я не готов к этому. «Я устал от твоего голоса, Эдур», — ответил он. Поджаривающееся мясо твари пахло тюлениной. Несколько позже, пока Трулсен он Понрак сходил к краю стены, выходящему на болото. Воды потопа заняли старые котловины в окрестностях. Теперь газы бледными пятнами поднимались оттуда в воздух над густой, пузырящейся жижей. Плотный туман закрывал горизонт, но Тлан и Массу казалось, что он различает какое-то возвышение, ряд низких горбатых гор. «Становится светлее!» — донесся голос Трула Сенгара от костра. «Небо светится местами там и вон там!» Онрак поднял голову. Небо представляло собой неразрывное море олова, которое время от времени, хоть и нечасто, темнело и проливалась потоками ливня. Но теперь в нем появились неровные разрывы. Разбухшая сфера желтого света занимала примерно четверть горизонта. Казалось, стена уходит прямо к самому ее центру, а прямо над головой висел меньший круг мутного пламени, окруженный синевой. солнце возвращаются!» — пробормотал Тист Эдур. «Здесь, в зарождении, продолжают жить два древних средоточия Куральд Эмурлана. Раньше это было неведомо, ибо мы открыли заново этот путь лишь после разлома. Потоп, должно быть, привнес хаос в климат и погубил существовавшую здесь цивилизацию». Онрак посмотрел вниз. «Это были тисты Эдур». Трул покачал головой. «Нет». Скорее, ваши потомки, Онрак, хотя тела, что мы видели здесь у стены, были сильно истлевшие. Он поморщился. Они как паразиты, твой народ. «Не мой», — отрезал Онрак. «Значит, ты не гордишься их бледными успехами?» Тлан вскинул голову. «Они склонны к ошибкам, Трулсенгар». Логросовы и массы убивали их тысячами, когда нужда восстановить порядок делала это необходимым. Еще чаще они уничтожали себя сами, ибо успех порождает презрение к тем самым качествам, которые его обеспечили. «Похоже, ты много об этом думал!» Онрак с костяным щелчком пожал плечами. «Возможно, побольше, чем другие мои сородичи». ибо лезвие моего гнева народ рот людской остается острым». Медленно и осторожно тисто Эдур попытался встать. «За рождение нужно было очистить», — сказал он с горечью. «Так, во всяком случае, они рассудили». «Даже логросы», — сказал онрок — «не пошли бы на столь крайние меры». Неловко выпрямившись, Трул Сенгар посмотрел на Тланы Масса с кривой усмешкой. «Иногда, друг мой, что началось, то уже не удержишь». «Таково проклятие успеха». Трулла, похоже, покоробили эти слова, и он отвернулся. «Мне нужно найти чистой пресной воды». «Как долго ты был прикован!» трул пожал плечами. «Думаю долго. Заклинание в плетенное предполагает длительные страдания. Твой меч уничтожил его силу, и теперь обычные плотские потребности возвращаются». солнце горели сквозь тучи, их сдвоенный жар наполнял воздух влажностью. Прямо на глазах облачность рассеивалась и исчезала. Онрак снова взглянул на сияющие сферы. «Здесь не бывает ночей», — сказал он. «Летом нет. Зимой, говорят, другое дело. Подозреваю, однако, что из-за наводнения бесполезно предсказывать, что случится. Лично я не хотел бы это увидеть». «Нам нужно уйти с этой стены», — сказал Тлан-Эмас спустя мгновение. «Да, пока она не развалилась окончательно. Кажется, я вижу горы вдали». «Если у тебя есть силы, обхвати меня руками», — сказал онрок. «Я спущусь вниз. Мы можем обойти котловины. Если местные животные выжили, они должны быть на возвышенности. Будешь забирать с собой мясо этого существа?» «Нет, оно отвратительно на вкус». «Неудивительно, Трулсенгар. Это плотоядная тварь». Я надолго кормилась мертвечиной Когда они, наконец, достигли подножия стены, земля под ногами оказалась сырой. Рой голодной мышкары взвился с нее и яростно набросился на тистый эдур. Онрак подстроился под темп своего товарища, пока они шагали меж залитых водой котловин. Наполнявшая воздух влага покрыла их тела, пропитала одежду. Хотя внизу не было ветра, облака над их головами вытянулись в ленты, побежали с ними на перегонки, а затем сгрудились в массу над грядой гор, где небо становилось все темнее. «Мы идем прямо в бурю», — пробормотал Трул, взмахом руки отгоняя Мошкару. «Когда она разразится, эту землю затопит», — заметил онрок. «Ты способен идти быстрее?» «Нет». Тогда я понесу тебя. Понесешь или потащишь? А как бы ты предпочел? Первая выглядит менее оскорбительно. Онрак вернул клинок в петлю на плечной перевязи. Хотя воин и слыл высоким среди своих соплеменников, тистый Эдур был почти на локоть выше его. Когда Трул сел на землю, Онрак присел и подхватил его одной рукой под колени, а другой — под лопатки. Треща уставами воин выпрямился. «Я вижу свежие царапины вокруг твоего черепа, точнее того, что от него осталось», — заметил тистый Эду. Онрак промолчал и размеренно потрусил вперед. Вскоре поднялся ветер, налетел с холмов с такой силой, что Тлан и Мас наклонился вперед, гулко топая по наносам гравия между озерцами. Машкару разом сдуло прочь. Онрак заметил какую-то странную правильность у этих холмов впереди. Их было всего семь, и они, похоже, были выстроены в прямую линию. У всех одинаковая высота, хотя каждый по-своему безобразен. Штормовые облака собрались прямо позади них, завернувшись в спиральные, устремленные ввысь колонны над громадной цепью гор. Ветер завывал у иссохшего лица онрока, трепал золотистые пряди его волос, глухо хлопал кожаными ремнями перевязи трул сенгар сгорбился пряча голову от резких порывов молния соединила небесные колонны до путников донесся запоздалый раскат грома это вообще не были холмы это были изваяния массивные и громоздкие созданные из гладкого черного камня причем каждая судя по всему из цельного куска 20 или больше человеческих ростов в высоту Похожие на псов животные, крепко сложенные, с широкими головами и маленькими ушами. Головы опущены в направлении двухпутников и отдаленной стены за их спинами. Огромные глазницы слабо мерцают янтарем, насыщенным и ярким. Онрак замедлил шаги, но не остановился. Котловины остались позади. Земля под ногами, скользкая из-за вызванного шквалом дождя, в остальном была твердой. тлан масс свернул к ближайшему монументу. Приблизившись, он вступил в тень статуи. Внезапное исчезновение ветра сопровождалось гулкой тишиной, а порывы с обеих сторон от них казались до странности глухими и отдаленными. Онрак опустил Трулласенгара на землю. Тистэ Эдур озадаченно разглядывал возвышающиеся перед ним извояния. Он молчал и не поспешил подняться, когда Онрак выступил вперед. — По ту сторону, — пробормотал Трул тихо, — должны быть врата. Выдержав паузу, Онрак медленно обернулся и уставился на своего товарища. — Это ваш путь, — сказал он через мгновение. — Ты чувствуешь что-либо, исходящее от этих монументов? — Нет, но я, как и ты, впрочем, знаю, что они собой представляют. Похоже, обитатели этого мира сделали их своими богами. Онрок не ответил на это. Вновь повернулся к статуям. Склонив голову, он переводил взгляд все выше и выше к мерцающим янтарным глазам. Здесь должны быть врата, настойчиво повторил позади него Тулсенгар. Через них можно покинуть этот мир. От чего ты колеблешься, Тланы Мас? «Я колеблюсь перед тем, чего ты не видишь», — ответил Онрок. «Их семеро, да, но двое из них живые». Он замялся, потом добавил. И этот один из них.